Александр Павлович Чудаков. Биография. марета Амаровна Чудакова. Ирина Евгеньевна Гитович. Чудаков Александр Павлович родился в 1938 году в городе Щучинск Кокчетавской области. Умер в 2005 в Москве. Родился в семье учителей. Его отец Павел Иванович Чудаков, выпускник из ТФАКа МГУ, был родом из Тверской губернии, из села Воскресенского Бежецкого уезда. В 20-е годы вся его семья родителей, пятеро их сыновей и единственная дочь, жила в Москве на Пироговке. Дед по отцовской линии Иван Чудаков, Происходивший в далеком прошлом из однодворцев, но росший уже в крестьянской семье, был из артельных тверских мужиков, золотильщиков церковных куполов. В такую артель по понятным причинам набирали только самых честных. Семейная легенда о смерти деда, знакомая Чудакову с детства, вошла впоследствии в его роман «Идиллию» ложится мгла на старые ступени. Когда взрывали храм, тогда делали это еще не скрываясь, дед пошел смотреть. Его уговаривали остаться дома, не послушался. Видел, как в три секунды осел с неба к земле храм. С каменного моста была видна как раз та часть большого купола, которую десять лет золотил он. После взрыва дед слег, болел, Долго не могли определить, чем. Через год выяснилось, рак. В семье были уверены от этого. Могил его и его жены в Москве не осталось. Обстоятельства этого также описаны в романе «Идиллии». Антон любил ходить по отцовским местам, о которых слышал столько раз, что, казалось, он уже здесь бывал. По «Усачевке», скверу на Пироговке, вдоль стены Новодевичьего монастыря. На Новодевичьем кладбище были похоронены дед с бабкой по отцовской линии. Но когда перед войной дядья как-то собрались посетить могилы, на их месте они увидели ровную заасфальтированную площадку. В конторе возмущенным сыновьям показали затертый номер вечерней Москвы, где в уголке было несколько петитных строчек о реконструкции кладбища, в связи с чем родственников таких-то участков просят в месячный срок и так далее. Но дядьям газета на глаза не попалась. Василий Иванович был уже под Магаданом, Иван Иванович, отовсюду уволенный, обивал пороги в поисках работы, Алексей Иванович, специалист по горным машинам, уехал от греха подальше куда-то на шахты, а отец Антона в Казахстан. Действительно, после ареста по обвинению в троцкизме одного из братьев, Василий пробыл в советском концлагере 10 лет, вызова на Лубянку другого, Андрея, и увольнение отовсюду третьего, Ивана, Не затронут был только четвертый Владимир, служивший далеко от Москвы. Самый младший, будущий отец Чудакова, в то время строитель московского метрополитена, принял спасительное решение уехать как можно дальше от Москвы. Так он оказался в Казахстане. Вскоре вместе с молодой женой Евгенией Леонидовной Савицкой осел в городе Щучинске, близ курорта Боровое, где уже находились дед и бабушка Чудакова со стороны матери Леонид Львович Савицкий, из священников, окончившие Веленскую духовную семинарию, но ставшие не священником, а учителем гимназии, и Ольга Петровна, урожденная Налочь Длузская-Складовская. Хорошо подготовленный дедом семилетний мальчик пошел сразу во второй класс. Город был местом ссылок сталинского времени, поэтому уровень преподавания в школе, где среди учителей были доценты ленинградских вузов, оказался достаточно высоким. Мать преподавала химию в его школе, отец – историю в техникуме. Оба учительствовали в своем городе более 30 лет. Пол города составляли их ученики. Главное влияние на формирование личности и мировоззрения Чудакова в детстве и отрочестве оказал дед, ставший впоследствии прототипом главного героя его романа, авторитет которого был в глазах ребенка незыблем. Чудаков рассказывал, что с раннего детства слышал от деда при упоминании имени Сталина одно и то же слово «бандит». сопровождаемая энергичным взмахом руки. И не посадили деда в те времена лишь потому, что городской сотрудник НКВД был его учеником, поэтому пришел к его зятю, отцу Чудакова, с предупреждением как-то унять старика. «Посадим!» В 5-6 лет внук читал деду заголовки свежих газет, Лёжа на диване, дед слушал и чаще всего подводил черту одним словом – «брехня». Внук читал следующий заголовок, в редких случаях получая приказание «читай целиком». Так было прочитано заключение специальной комиссии во главе с Бурденко. «Фальшивка, утверждавшая, что тысячи поляков в Катыни расстреляли немцы во время войны». Дед резюмировал «брехня». Малолетний внук это запомнил. В родительский дом ходили сильные, При мальчике велись откровенные политические разговоры. Хозяева и гости доверяли друг другу и почему-то были уверены в том, что ребенок понимает, эти разговоры не следует выносить за порог дома. Специфическая атмосфера в городе и семье Дала Чудакову такое представление об истории своей страны в двадцатом веке, что для него, в отличие от многих ровесников, во всяком случае москвичей, доклад Хрущева на двадцатом съезде не был поворотным пунктом, о многом он уже знал или догадывался. В 1954 году Чудаков окончил школу с золотой медалью и вместе с двумя одноклассниками, его ближайшими друзьями, тоже медалистами, впервые в жизни поехал в Москву, о которой так много слышал от родителей, покинувших ее по неволе. Успешно пройдя собеседование, в тот год конкурс медалистов был 25 человек на место, он поступил на филологический факультет МГУ – Заметим, что оба его друга-одноклассника также поступили с первого захода, без помощи родителей или кого бы то ни было, туда, куда хотели. Один на физический факультет МГУ, другой в геолого-разведочный. Так учили в школе Щучинска, население которого составляло тогда всего 20 тысяч. Помощь отца понадобилась только когда выяснилось, что успешному абитуриенту 16 лет. В Московский университет, в отличие от других вузов, принимали тогда с 17 лет. Отец приехал в Москву и пошел на прием к ректору Петровскому с просьбой в виде исключения зачислить 16-летнего абитуриента. Ректор дал согласие. Чудаков был едва ли не самым младшим на курсе. Сегодня немало его однокурсников еще могут подтвердить, что уже на первом курсе он оказался среди лучших, обладателей достаточно широкого культурного кругозора, нетривиально мыслящих. В первом же семестре Чудаков проявил себя отличным спортсменом. Первая десятка университета по плаванию – Но на третьем курсе, когда в неделю оказалось пять тренировок, вынужден был сделать выбор в пользу науки. Его тренер, известный многократный чемпион страны по плаванию, мешков, уверял, что он делает ошибку. «Ты прирожденный брасист. Я тебя готовлю на будущий год на спартакиаду, а через три года на олимпиаду». В Москве он в первую очередь бросился в Большой зал консерватории. Прекрасно знавший классическую музыку, слушая ее по радио в родном городе, он любил и глубоко чувствовал ее. Одна из самых первых записей в его дневнике, начатом на втором курсе весной 1956 года. 9 марта. Слушал, вечером попал, повезло, Седьмую и восьмую симфонии Бетховена. Какой оптимизм, какое веселье, какой задор. Третья часть седьмой с ее славянскими мелодиями. Решение вести дневник получает свою мотивацию, как и все его действия первых московских лет. В самом дневнике запись от 19 апреля 1956 года. Главные его занятия и главные траты скудной стипендии небольших родительских переводов первых московских лет – консерватория, МХАТ и букинистические магазины. В прямом смысле слова, отказывая себе в еде ради книг и музыки, на третьем курсе Чудаков заболел язвой двенадцатиперстной кишки, В такой острой форме, что прямо из рентгеновского кабинета университетской поликлиники был увезен в больницу и на четвертом курсе вынужден был взять годичный академический отпуск. Тогда же он поставил себе задачу вернуть здоровье и спортивную форму. Через несколько лет, когда слово «моржи» еще не появилось, занялся зимним плаванием, и на первых же соревнованиях на Москве-реке занял третье место, следом за профессиональными спортсменами-мастерами спорта. Каждый день после лекции Чудаков непременно обходил пять магазинов в центре Москвы, собирает главным образом филологическую литературу 1900-1920-х годов, иногда прибавляя к ней посредством философию и поэзию Серебряного века, еще не имеющего такого названия. Рано поняв каким-то наитием, что рекомендуемое на филфаке советская литературоведение к науке имеет отдаленное отношение, к концу пятого курса он досконально освоил труды Тынянова, Шкловского и Эйхенбаума, Похвастаться этим в те годы могли не более трех-четырех его сокурсников. Характерная дневниковая запись 1958 года. 19 июня. Сегодняшний поход по букинистам был удачен. Но на Кузнецком буквально из-под носа взяли Мандельштама. Огорчения не снесла. Позже вставлен инициал «и». Речь шла об изданной в 1902 году книге И. Мандельштама о характере гоголевского стиля, впоследствии им приобретенной. Купить книги Осипа Мандельштама, в отличие от книг Гумилева, в букинистических в ту пору было невозможно. М. Ч. Главные его силы отданы филологии. Он занимается на кафедре русского языка, начинает печататься. «Стиль и язык рассказа Чехова Ионыч. Русский язык в школе. 1959 год. Номер первый». Пишет диплом о стиле Чехова под руководством академика Виноградова. Уже в студенческие годы Чудаков, не будучи диссидентом, хотя, естественно, диссиденты входили в семейный дружеский круг чудаковых, столкнулся с давлением советской власти на свою научную жизнь. Студентом пятого курса он был приглашен на первую международную конференцию по вопросам поэтики, проходившую в августе 1960 года в Варшаве. Она должна была стать настоящим научным событием, Изучение поэтики в странах социалистического лагеря только возрождалось после ликвидации формальной школы. Тогда Чудакова впервые не выпустили за рубеж. С этого времени он стал невыездным, разумеется, как это было принято, без объяснения причин. В последние годы жизни в домашних разговорах Чудаков вспоминал именно этот Первый случай, глубоко его травмировавший. Если бы я поехал на эту первую конференцию по поэтике, которой был так увлечен, каким бы толчком могло это стать в моих научных занятиях? В аспирантуру в те годы поступать сразу после университета было невозможно. Несмотря на рекомендацию ученого совета, Хрущев потребовал, чтобы... и рекомендованные в аспирантуру наряду со всеми выпускниками отработали два года, прежде чем начать научные занятия. По распределению Чудаков стал преподавать русский язык в только что открытом университете дружбы народов, и едва ли не первым стал активно применять лингофонные средства, добиваясь больших успехов. Восхищался лингвистической одаренностью студента одной из африканских стран. На новогоднем вечере 1961 года тот читал наизусть стихи Пушкина без единой орфоэпической ошибки. Спустя год, летом 1962 года, при содействии академика Виноградова, проректор МГУ принял у Чудакова документы – до этого безоговорочно отказав в этом, и допустил к экзаменам в аспирантуру. На Чудакова произвело неизгладимое впечатление поведения проректора. Несмотревший в его сторону при первом визите, чиновник после звонка академика вышел к нему из-за стола со словами «Что же вы нас совсем забыли?» Под научным руководством Виноградова была написана кандидатская диссертация Чудакова «Эволюция стиля прозы Чехова» 1966 год. В 1962 году Чудаков познакомился с Шкловским и, сразу же возбудив его интерес, прежде всего как знаток опояза и несомненную симпатию, Все последующие годы до последних дней жизни Шкловского встречался с ним. Не боясь преувеличений, можно утверждать, что мемуары Чудакова «Спрашиваю Шкловского», литературное обозрение 1990 год, номер шестой, едва ли не лучший очерк личности Шкловского. Впоследствии в его же предисловии к сборнику Шкловского «Гамбургский счет» статьи-воспоминания эссе 1990 год под названием «Два первых десятилетия» дан отчерк самого плодотворного периода научного творчества Шкловского. Серьезным шагом в изучении формальной школы стала работа совместно с Тодесом и Чудаковой над обширнейшим комментарием к сборнику статей Тынянова и изнурительная четырехлетняя борьба за его издание «Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. 1977 год». Ему предшествовало издание сборника статей «Тынянова. Пушкин и его современники». Работа над историей отечественной филологической науки продолжалась все последующие годы. Впоследствии в 1976-2003 годах со статьями и комментариями Чудакова вышли четыре тома избранных работ Виноградова. Чудаков занимался и критикой современного литературного процесса. Первая большая работа о современной литературе – «Искусство целого. Заметки о современном рассказе». «Новый мир» 1963 год, номер второй, в соавторстве с Чудаковой с 1957 года его женой. В 1964 году, приглашенный к участию в начинавшемся академическом издании Чехова, Чудаков оставил очную аспирантуру и стал сотрудником «ИМЛИ», где проработал до конца дней. Одновременно читал лекции в МГУ, в Педагогическом институте имени Ленина, в Литературном институте, в последние годы в школе-студии МХАТ. Первая книга Чудакова «Поэтика Чехова» вышла в свет в ноябре 1971 года. В ней, помимо новой концепции чеховского повествования, место в нем точки зрения автора и героя, было развернуто представление о принципиальной неотобранности и неиерархичности деталей у Чехова и введено в научный оборот понятие случайностности в противовес многолетней уверенности исследователей, что всякое ружье у Чехова стреляет. В статье видного партийного чиновника по совместительству чеховеда Бердникова о поэтике Чехова и принципах ее исследования, книга была подвергнута идеологическому разносу. В том же году ее высоко оценил Бахтин, назвав в беседе с автором лучшей книгой о Чехове и вообще одной из лучших книг по филологии в последнее время. Книга получила признание мирового чеховедения, в 1983 году была переведена на английский язык. За этим последовал негласный запрет, действовавший в течение десятилетия, напечатание любой строки автора о Чехове в двух главных советских литературоведческих журналах. Условием защиты докторской диссертации в «Имли» был отказ автора от своей концепции. Так и не отказавшись, а напротив развив ее, Чудаков защитил в 1982 году на филологическом факультете МГУ диссертацию Художественная система Чехова: генетические и психологические аспекты. Один из оппонентов Семанова рассказал собравшимся после защиты на кафедре русской литературы и филфака, как в 1978 году редакция журнала Русская литература предложила ей написать обзор чеховианы за последние восемь лет, поставив одно условие – не упоминать книгу Чудакова. «Как же я могу ее не упоминать, если это самое яркое явление чеховианы за эти годы?» – возразила она. Ей подтвердили условие. Она отказалась писать обзор. В 1986 году Через 15 лет после поэтики Чехова вышла продолжающая ее монография Чудакова «Мир Чехова. Возникновение и утверждение». Книга была посвящена памяти учителя Чудакова Академика Виноградова. По библиографии работ Чудакова о Чехове этих 15 лет буквально по шагам просматривается путь к ней исследователя. Как член чеховской группы «Имли», готовившей в те годы первое академическое собрание сочинений и писем Чехова, Чудаков много и плодотворно занимался текстологией и научным комментированием томов сочинений Чехова, что придавало его теоретическим построениям дополнительную убедительность и глубину. Для некоторых из томов Он написал образцовые предисловие к комментариям. Он напечатал за эти же годы большое количество научных статей и несколько предисловий к массовым изданиям Чехова. И каждая из этих работ приближала создание монографии «Мир Чехова», новаторство которой начиналось с заглавия. «Никто до Чудакова...» Кажется, не пытался придать этому устойчивому для литературоведения, но достаточно вольно используемому в научных работах словосочетанию, статуса научного термина. Мир писателя, по определению Чудакова, это оригинальное и неповторимое видение вещей и духовных феноменов, запечатленных словесно.